Глава 68. Бабушка без дела, сидеть не будет. Сергей заехал к Кате и, вежливо поздоровавшись с бабушкой, сказал, что заберет в выходные Катю к себе. Осталось две недели всего. Бабушка смотрела на Сергея, молчала, но потом вынесла свой вердикт. — А забирать к ЗАГСу откуда будешь? От себя? — Кстати, о венчании в церкви договорились? Матушку недавно видела, она спросила. Ой, совсем не подумал. Завтра утром заеду и договорюсь. Спасибо, что подсказали. Насчёт переезда я хотел после свадьбы так же, как и Антон, полететь на море, хоть на неделю. Ну и Андрюшу с собой возьмём. А вы как себе там решили, не знаю. А ребёнка я на это время у себя оставлю. Тем более гости будут, управимся. Он там будет точно мешать. И почему неделю, только раззадорится. Не случится ничего с твоим хозяйством. Антон присмотрит. Вот приедешь и перевезёшь к себе, а то придётся на 10 дней кроватку новую покупать ребёнку. Нет, сам подумай. Одежда ребёнка, коляска, игрушки, они нужны будут здесь, а у Кати вещей мало, две сумки от силы. Поэтому приедете и сразу и перевезёте. Катя, ты как думаешь? Может, ты хочешь всё же сейчас переехать к Сергею? Ты же знаешь, что всё на твоё усмотрение. Бабуль, в принципе, хотела переехать, но ты права. Это возиться туда-сюда с детскими вещами, Серёжа. Подождём ещё 2 недели. И я переживаю, как сын перелёт перенесёт. Если бабушка сможет, пусть побудет с ним, а то не поплавать в море, не позагорать на солнышке не смогу. Ну, 2 недели, не 2 года. А с батюшкой завтра встречусь и обговорю всё. Я, кстати, планирую накрыть столы у нас во дворе, возле нашего с тобой нового дома. Я всё продумал: где готовить, где сидеть, заказал палатку, уберём две стенки, оставим боковые. Как раз тепло будет. Лавки обмотаем тканью. Ну вот и решили. Платье моё заканчивают переделывать по мне, фату расшили. Свидетельницей будет знакомая медсестра из поликлиники, я её знаю, часто пересекаюсь, когда приезжаю туда. Ведь подруг у меня здесь нет. В общем, организационные вопросы решили. Свадьба это была первой и для Кати, и для Сергея. С батюшкой договорились на время. Матушка всегда поддерживала Катю, на день рождения крестника подарила ему велосипед, на Рождество медведя и костюмчик на лето. Но Катя переживала, как встретиться с отцом, как всё пройдёт, где они все заночуют в маленьком домике. Но бабушка сказала, что одну ночь она переспит с внучкой на одной постели, а потом пусть переезжает. Хотела бабушка сделать ритуал в последнюю ночь на счастливую семейную жизнь и оберег на свадьбу повесить от лихого глаза и дурных людей. Всех пациентов Катя предупредила, что с 27 июня идёт в отпуск. Тут вопросов не было. Ей и отпускные полагались. Когда заканчивалась работа, бабушка привозила ей Андрюшку с коляской, и Катя шла готовить шалаши для свадьбы, полола сорняки, наводила порядки в доме, ведь будут все смотреть, в каком доме будет жить семья их фермера. Само собой, скважину Сергей уже пробурил. Два деревянных новых туалета установили, площадку для танцев и шалашей приготовили и отсыпали. Катя всё думала, как она будет отдыхать на море. Она там была, когда ей было 4 года и почти ничего не помнит. Только помнит, что холодно было в ноги. Они поехали в Крым, а там был шторм. Вода перемешалась и была практически всю неделю холодная. Поэтому решили не рисковать и полететь в Стамбул. Тогда туда путёвки стоили недорого. То, что бабушка сама предложила побыть с сыном, было здорово. И наконец канон свадьбы. Она и ждала этого момента, и было ей немного страшно. Теперь она будет полностью самостоятельная. Она и до бабушки была самостоятельной, но не боялась, если ошибётся. А потом жила с бабушкой. Платье висело на стене, готовое, рядом фото, туфли были удобными. Она походила в них по дому и двору, ничего не мешало. Наконец Сергей с Катей поехали встречать отца с его женой и сводной сестрой. Те сошли на перрон с двумя чемоданами и сумкой. Стояли, оглядывались. Сергей легонько подтолкнул её, мол, смелее. И Катя вышла быстро из машины, замешкавшись не более минуты. Потом следом вышел Сергей. Обнялась со всеми, представила жениха. Загрузив сумки в багажник, уселись в машину. и поехали в село. По дороге Вика, сводная сестра, с интересом смотрела по сторонам. Хоть Овихова-Зуева и не бог весь, какая цивилизация, но население больше, да и это районный центр Подмосковья. Она с тоской думала, что лето пропало. Едут к этой Катьке, которую она видела от силы раз 10. Все её мысли были написаны на лице. Поэтому отец и сказал ей, чтобы не расстраивалась раньше времени. Сам он не был в селе лет 15. Когда вышли из машины, к нему подошла мать, и он обнял её, прижал к себе и прошептал: "Вот я и дома. Прости меня, мама". Она вытерла уголком платка слёзы и подошла потом к Вале, жене сына, поздоровалась, потом поздоровалась с Викой, пригласила в дом. Там их ждал уют и пироги, которые она напекла, ожидая гостей. Гостей поселила в горнице. Она была самым большим помещением в доме. Сама перебралась в ту комнатку, в которой сейчас жила Катя. До этого бабушка жила там. Сергей, сославшись на занятость, уехал. Гости сели за стол. Разговоры точились вокруг свадьбы Кати, внучка, которого Дмитрий держал на ковеньях, о том, какие планы на завтра. Валя сказала, что они планируют в конце лета положить Вику на операцию, уже дали квоту. Я увидела сразу. Димка, ты чего молчал? Я бы заранее мазь приготовила, да и приехали бы ко мне сразу, как появилось это на позвоночнике. Постараюсь поправить, конечно. Не нужно туда лезть, это врачи должны делать, поджав губы, ответила Валя. Бабушка Света посмотрела на неё и ничего не сказала. Завтра у внучки свадьба. Не нужно портить настроение. Приехал Антон утром, забрал Катю и родственников в ЗАГС. Конечно, бабушку и Андрийку тоже забрали. Потом после ЗАГСа поехали на венчание. Затем женщины из села накрывали на столы, помогала немного и Валентина, а Катя с мужем, теперь уже с мужем, поехали к вечному огню, к мосту, фотографировались. Потом была сама свадьба. Всё было очень здорово. Бабушка иногда приходила посмотреть зорким глазом за гостями, усадив Андрюшу в коляску. Да и Катя смотрела, хотя ей и бы не следовало, никто и не помышлял о пакостях в себе дороже. После свадьбы поехали к Сергею. Оля приготовила молодым постель, а утром выехали в областной центр, оттуда с пересадкой в Москве в Стамбул. А бабушка осталась с внуком и гостями. Дед играл с внуком, а невестка очень редко с ним возилась. Вот Дима с Валей пошли гулять на речку, а Вике не захотелось. Она очень жалела, что ей пришлось приехать в эту глушь. Бабушка положила правнука спать и видя, что та маяется от безделья, подошла к ней. Вика, тебе сколько уже лет? 16 есть? В апреле было, а что? Обидно, что ребята тебя обходят стороной из-за искривления позвоночника. Очень. Да и подружек нет практически. Вот мама запретила тебе помочь. Ну а ты сама хочешь, чтобы мы попробовали. Моё лечение будет состоять из мази, которую я буду втирать в позвоночник. Дело в мази. А она будет вонять. Ну как тебе сказать? Пахнуть будет, но не противно. Я почему спросила о возрасте? В 16 я могу маму и не спрашивать. Ну что, рискнём? Я ведь точно помогу. Ну, помогут ли врачи? Вика подумала, пусть хоть какое-то развлечение будет. Мама что-то говорила, что у Очи мама травами занимается, типа знахарки. Конечно, что она может травами и мазями помочь? А пусть пробует. И она сказала: "Давайте. И Ася уже начала делать, не дожидаясь, не тебе так другим пригодиться. Завтра и начнём. Как только родители уходили в лес или на речку, бабушка начинала втирать в спину девочке Мась, которая пахла сильно, но не противно. Процесс заключался в том, чтобы размягчить кости и потихоньку их выравнивать. Валентина понимала, почему дочка не ходит на речку купаться, стесняется своей фигуры. Но зато дочь с удовольствием оставалась дома. А бабушка разговаривала с девочкой, рассказывала, что ее отчим очень хорошо к ней относится, лучше, чем к родной дочке. И что в этом виновата родная мама Кати, не пускала отца видеть дочь, он и отвык. И можно было его назвать папой, он и есть папа ей. Отец не тот, кто маму беременной сделал, а кто дитё вырастил. Рассказывала бабушка много интересного о том, кто в школе Козьни строит, с кем не стоит дружить, о том, что после школы она поступит учиться цифры складывать. А через 5 дней заметила в зеркале Вика, что плечо опустилось и уже почти одинаковые и правое, и левое. А через 2 дня, когда приехала Катя домой, отдыхали они 10 дней. Увидев Вику, она воскликнула: Ой, бабуля, ты молодец. Выровняла хорошо плечи Вики.